Глава седьмая В доме достопочтенного господина Чатаджи в Балигадже с минуты на минуту ждали прибытия гостей. Семья давала три-четыре больших званых ужина в год, и это был один из них. Публика на мероприятии всегда оказывалась разношерстная по двум причинам. Во-первых, из-за нрава самого достопочтенного господина Чатаджи который дружил и водил знакомства с представителями самых разных слоев общества. Человек он был рассеянный и неразборчивый. Во-вторых, каждый член семьи Чаторджи созывал на эти приемы всех своих друзей. Госпожа Чаторджи приглашала подруг, также поступали и дети. Один топан, приехавший домой на каникулы, был еще слишком мал, чтобы приглашать друзей на взрослый праздник со спиртными напитками». Господин Чатаджи не отличался большой любовью к порядку, однако дети в его семье рождались строго по очереди. Сперва мальчик, затем девочка, потом опять мальчик и так далее. Амит, Минакши, вышедшая замуж за Аруна Мэру, Дипанкар, Коколи, Тапан. Никто из детей не работал, но у каждого было какое-нибудь пристрастие или увлечение. Амит писал стихи. Минакши играла в канасту. Дипанкар искал смысл бытия. С двух заглавных букв. Хаколи болтала по телефону, а Тапан младший лет 12 или 13 учился в престижной школе-пансионе Джил. Поэт Амит изучал юриспруденцию в Оксфорде. Получил диплом Однако, к большому разочарованию, господина Чаттерджи так и не завершил начатого. Не стал членом линкольнс ин адвокатской палаты своего отца. Он ходил на их торжественные ужины и даже защитил пару работ, но вскоре потерял всякий интерес к праву. Вместо этого он стал лауреатом нескольких университетских литературных премий, напечатал пару рассказов в литературных журналах, И сборник стихов, за который был удостоен какой-то премии в Англии, а значит всенародного признания и обожания в Калькутте, и теперь почевал на Лаврах в отцовском доме, не делая ничего, что могло бы назваться работой. Сейчас Амит беседовал с двумя своими сестрами и Латой. Сколько ожидается гостей? Спросил Амит. — Не знаю. — ответила Коколи. — Человек пятьдесят. Амит насмешливо приподнял брови. — Пятьдесят? Это лишь половина твоих друзей, Куку -ку. Скажи лучше сто пятьдесят. — Терпеть не могу эти огромные сборища, — восторженно заявила Минакши. — Я тоже, — согласилась Коколе, любуясь своим отражением в высоком зеркале. — Коколи. Птичье пение, крик кукушки, санскрит. — Полагаю, все приглашенные, друзья матушки Тапана и мои, — сказал Эмит, назвав трех наименее общительных членов семьи. — Очень смешно, — сказала или скорее пропела Коколи. чье имя недвусмысленно указывало на певческий талант. — Пора тебе прятаться в своей комнате, Амит, — сказала Минакши. — Заляг на диван, Джейн Остин, а мы тебя позовем, когда начнется ужин. Нет, лучше пришлем еду наверх. — Так тебе не придется отбиваться от поклонниц? — Он у нас чудак, — сообщила Коколи Лати. Джей Остин — единственная женщина в его жизни. «Зато половина калькутского бхадролока мечтает выдать за него дочерей», — добавила Минакши. «Они считают, что у него есть мозги». Бхадролок — высший свет, благородное сословие, бенгали. Коколи принялась сочинять на ходу. А нет слов, как улов, весьма неплох. Минакша добавила, «Почему ж он не женат? Сам не ловит, говорят». Каколи хихикнув, продолжала, «Он пиит, а тот любой занят лишь самим собой». «Как ты им это позволяешь?» Удивленно спросила Лата Амита. «Сочинять глупая стишата», — уточнил Амит. «Дразнить тебя!» «Я на такие пустяки не обижаюсь. Мне все их насмешки, как гусиная вода». Лата молча подивилась его словам. А Коколе сказала. «Это он включил Бисваса». «Бисваса?» Не поняла Лата. «Ну да, без вас, бабу, старый помощник нашего отца, заходит к нам пару раз в неделю и дает нам советы, как надо жить. Например, Минакш он советовал не выходить за твоего брата», — сказала Коколи. На самом деле роман Минакши с Аруном и их поспешная женитьба встретили куда более обширное и глубокое сопротивление в семье Чатарджи. Родители Минакши не одобряли, что она выходит замуж за человека не их круга. Арун Мэра не был ни Брахмо, ни Брамином, ни даже бенгальцем. Брахмо — член Брахмо Самадж, религиозно-нравственного движения в Индии и общества, основанного в 1828 году бенгальским Раджой и Брамином Рамом Моханом Роем. Семья его терпела финансовые трудности. Надо отдать Чаторджи должное. последние обстоятельство не имело для них большого значения, хотя сами они никогда не знали недостатка в средствах. Беспокоило их лишь то, что любимая дочь не сможет окружить себя благами, к которым привыкла с рождения. Впрочем, заваливать молодоженов подарками они не стали». Пусть Арун и достопочтенный господин Чаторджи пока не достигли полного взаимопонимания, последний догадался, что зятю это не понравится. — А при чем тут гусиная вода? — спросил Алата, находя семью Минакши одновременно забавной и странной. — Да просто без вас бабу так говорит по-английски, с ошибками. Не очень хорошо с твоей стороны, Амит, шутить про членов семьи. Чужие не понимают наших шуток. — Лата, нам не чужая, — сказал Амит. — По крайней мере, мне не хочется так думать. Вообще-то мы все очень любим Бесваса, а он любит нас. Он был секретарем еще моего деда. «Но секретарем Амита ему не быть. Глубочайшему его сожалению», — сказала Минакши. «Кстати, без вас, бабу, расстроился даже сильнее папочки, что Амит не стал членом адвокатской палаты». «Я все равно могу открыть свою практику, если хочу. В Калькутте для этого достаточно иметь диплом». «Да, но в библиотеку палаты тебе путь заказан». И что? сказал Амид. Невелика беда. И вообще я с удовольствием выпускал бы какой-нибудь литературный журнальчик, сочинял стишки, дописал романы до глубокой старости. Выпи что-нибудь. Хэрису. Я с удовольствием, сказала Коколе. ты сама себе нарьешь, Куку. Я предлагаю лати. Да ну тебя! Кокули взглянула на светло-голубое хлопковое сари латы с красивой вышивкой по краю. «Знаешь, тебе гораздо больше идет розовый!» Лата сказала, «Пожалуй, херис я пить не рискну. Нельзя ли... А, ладно, чуть-чуть хереса, пожалуйста!» Амид подошел к стойке и с улыбкой попросил бармена, «Нальешь мне два бокала хереса? «Сухой? Полусладкий?» «Или сладкий господин?» — уточнил Тапан. Тапан был самым юным членом семьи, которого все обожали, носили на руках и порой даже угощали глоточком хероса. Сегодня он помогал в баре. «Один сладкий и один сухой, будь любезен», — ответил Амит. «Где Дипанкар?» «Кажется, у себя, да-да», — ответил Тапан. «Позвать его?» не. Нет. «Сегодня ты тут за главного», — сказал Амит, гладя брата по плечу. «У тебя отлично получается. Пойду узнаю, чем он занят». Дипанкар, средний брат, был мечтателем. Он изучал экономику, но большую часть времени посвящал чтению биографии поэта и патриота Шри Ауру Биндо, чьими вялыми мистическими виршами был в настоящий момент увлечен». глубокому отвращению Амита. Дипанкар природы был нерешителен. Амит знал, что проще всего пойти самому проводить его вниз. Когда Дипанкару предоставляли право выбора, каждое решение становилось поводом для духовного кризиса. Положить в чай одну ложку сахара или две. Спуститься сейчас или через 15 минут. Наслаждаться привольно жизнью в Балигандже или пойти по пути самоотречения Ауробиндо. Необходимость принятия любых решений причиняла ему душевные муки. В его жизни было несколько сильных и волевых женщин, которые принимали все решения за него. В конце концов уставали от его душевных метаний, а она точно та самая, и уходили. Встречаясь с кем-нибудь, он подстраивал свое мировоззрение под взгляды избранницы, но потом вновь уходил в свободное плавание. Дипанкар любил делать замечания в духе «Все пустота!» за завтраком, окружая мистической аурой даже яичницу ихницу болтунью. мид вошел в комнату Дипанкара и обнаружил его на молитвенном коврике. Он играл на физгармонии и фальшиво напевал какую-то песню Рабиндраната Тагора. Скорее спускайся, сказал ему Амит по-бенгальски. Гости уже пошли. Иду, иду, ответил Дипанкар. Вот песню допою и, и сразу спущусь, обещаю. Лучше я тебя тут подожду, сказал Амит. Добрось, да спускайся к гостям, да-да. Не переживай за меня, пожалуйста. «Мне нетрудно». Когда Дипанкар закончил петь, смущенный полным отсутствием у себя музыкального слуха, «Впрочем, все эти колебания голоса, звуки и призвуки равны перед пустотой», — рассудил он, Амит повел его вниз по мраморной лестнице с тиковыми перилами.